Вместо эпилога. Две недели спустя. Что ты узнал? Скупо поинтересовался Эрт Торано, когда в его кабинет широким шагом зашел Дари Эн Ларун. И буквально, рухнув в кресло напротив, с наслаждением вытянул гудящие ноги. Ни в приветствии, ни в иных условностях эти двое давно не нуждались, поэтому. Ларун не обратил внимания на нарочито грубый тон. «Если говорить в общем и целом, то сведения насчет Рино, полученные от наших ребят, подтвердились. Завалы еще разбирают, следователи тоже не совсем закончили, но оцепление с города снято, а угроза скверны, признана ликвидированной». Ректор откинулся назад и сцепил руки на животе. «Что тебя во всем этом насторожило?» Полного доступа мне, разумеется, не дали, но памятуя о моем славном прошлом в боевом крыле, а потом и в имперской разведке, разрешение прогуляться по окрестностям города я все-таки выбил. Информация по семенам подтвердилась? Да, в самом городе чисто, воздух над ним все еще жутко фанит, но взятые в пригороде пробы показали присутствие мертвых спор. Так что источник, безусловно, находился в Рино, а после его уничтожения все они погибли. Эртторано ненадолго прикрыл глаза. Что можешь добавить по поводу нежити? Показания экрадии наших студентов полностью совпали. Затем исключением, что опытный боевой маг сумел заметить гораздо больше деталей и дал более полную характеристику по новорожденной скверне и ее обитателям, как он сам. «В порядке», — усмехнулся Ларун. Очнулся на сутки позже своих ребят. А как только с него спали эффекты благословения и целители смогли его обследовать, то в итоге озвучили вердикт «полностью здоров», в том числе и в магическом плане. Так что теперь он снова считается полноценным боевым магом и всерьез подумывает о возвращении, хотя я больше склонен предполагать, что его постарается прибрать к рукам имперская разведка». Ректор задумчиво кивнул. «Что говорят по этому поводу жрецы?» «Как всегда», — скривился маг. «Ничего вразумительного, но прямое вмешательство богинь, способное на исцеление даже таких магических травм, какие были у Экради, они подтвердили. Как и тот факт, что Скверну и ее обитателей уничтожило именно божественное присутствие». Храмовый алтарь они вообще объявили реликвией и утащили в свои подвалы исследовать. А вот о том, почему у них под носом смогла обосноваться нежить, ни один из них не пожелал со мной говорить. В Рино стоял освященный богинями храм. Имелись жрецы, причем не самого низкого ранга. Однако все они проморгали появление спор. Ни один не заметил опасных симптомов у прихожан хотя те бросились в глаза даже твоим студентам, да и умолкший алтарь?» «Жрецы уже начали собственное расследование», не открывая глаз, поинтересовался Эрд Торано. «Само собой». «И?» Ларун демонстративно закинул ногу на ногу и невозмутимо сообщил. «Вообще-то эта информация относится к разряду государственной тайны». «Даар», выразительно поморщился ректор, И куратор совсем другим тоном добавил: Но поскольку глава разведки в некотором роде тебе обязан, император лично принимал у тебя магическую клятву не разглашение а трое главных фигурантов по этому делу находятся под твоей персональной опекой, то мне было позволено сделать исключение. Эрт Торано фыркнул: Если твой ушлый брат считает, что я успел забыть, по чьим началом ты когда-то служил и до сих пор не в курсе, что при необходимости ты способен поставлять информацию сразу в обе стороны, то он сильно заблуждается. Он просто расстроен, что ты переманил меня на должность своего заместителя. Ты сам об этом попросил, к тому же я плачу тебе жалование в два раза выше. Вот именно, довольно оскалился Ларун, поэтому сейчас мы сидим не в его кабинете, а в твоем. «И я честно докладываю обо всем, что сумел от него узнать». «Так что там со жрецами?» — вернулся к прерванной теме ректор. «Почему разведка заострила на них внимание?» «Потому что Экради присвоил высший ранг опасности скверни в Рино». «Это раз. Потому что темные пятна такого уровня нам уже давно не встречались». «Два». «Потому что с момента его появления до формирования полноценного сердца прошло всего трое суток, три». «Саан, тебя задери», — вздрогнул Эрд Торано. «Ты уверен насчет сердца?» «Да». «Сперва об этом сообщил вестник, а потом это подтвердили и наши спецы». «Сердце действительно было. Мы нашли его останки». «Где?» «В башне колдуна. Там все подвалы завалены костями». Причем не только человеческими. Похоже, тот, кто распространял споры, несколько месяцев готовил население города к превращению. Затем, по команде, процесс был запущен. Поскольку подготовку вели долго и грамотно, то все самое важное закончилось в считанные минуты. Зараженное население погибло сразу, вырванные из них души хлынули в установленный под башней алтарь, позволив зародиться полноценному сердцу. Потом его напитали кровью тех, кто прибыл в Рину недавно и заразиться спорами не успел. А таких было много, Тор, очень много для маленького окраинного городка. Отсюда и бешеные темпы развития, и огромные ресурсы, и все остальное. Нам крупно повезло, что распространение пятна удалось остановить. Не знаю как, понятия не имею, почему богини вмешались так поздно и почему они вообще это сделали. Но если бы не дети и не упрямец Экради, сумевшие привлечь внимание божественных сущностей, мы бы сейчас имели не разрушенный город, а целую зараженную провинцию». Ректор нервно провел ладонью по абсолютно седой шевелюре. «Только этого не хватало. Там же, в башне, мы нашли останки трех колдунов и четыре жреческих рясы», ровно сообщил Ларун не дав другу как следует переварить новости. Колдунов с некоторым трудом, но все же опознали, как небезызвестного в тех краях Эрта Широ и двух его подопечных. Их участие в организации «Скверна» признано маловероятным. Скорее наоборот, старик и его старший ученик стали первыми жертвами, которые смогли пробудить к жизни темный алтарь. Второго мы нашли в соседней камере, по частям, разделанного как свиную тушу. Только по зубам мы опознали. А вот посвященных в храме, если верить показаниям свидетелей, было в тот день не четверо, а пятеро тор. И одного из них до сих пор не нашли. Так что святоши не зря всполошились, если появятся доказательства, что кто-то из них к этому причастен. Император будет в ярости. Он и сейчас рвет и мечет. Глава ордена уже начал масштабные проверки. Ведь Рино мог быть не единственным местом, где готовились к зарождению скверны. Да и убраться настали сложные времена. Поэтому я даже рад, что мне не придется, как раньше, носиться по всей империи, выполняя его поручения в стиле «Было нужно еще вчера». Хуже другое, твои детки оказались втянуты в это дерьмо по самые уши. И пусть их никто не обвиняет, пусть они сделали все, что могли». «Пусть при вашей беседе в Рино присутствовали жрецы и императорские дознаватели, но в самое ближайшее время все равно нужно ждать появления в Академии людей в штатском». Эрт Торано мрачно зыркнул на старого друга из-под бровей. «Я своих студентов в вашей застенке не отдам. Да знаю я, как ты над ними трясешься, но мне пообещали, что с ними побеседуют здесь, очень вежливо». Еще раз обо всем расспросят, что-то уточнят и перепроверят. Сам знаешь, по прошествии времени некоторые детали вспоминаются лучше, поэтому в таких вещах одним допросом дело никогда не ограничивается». Ректор скривился. «Надеюсь, их не собираются допрашивать прямо сейчас. А что, есть какие-то трудности?» Их всего три дня назад выпустили из изолятора. Сразу как только спал эффект от божественного благословения, оцелители подтвердили, что ребята абсолютно здоровы. «Вчера они приступили к занятиям, стычек пока нет, но, сам понимаешь, лишние трудности мне ни к чему». Ларун встрепенулся. «Ты что, не отменил приказ, чтобы однокурсники перестали их дергать? Не думаю, что в этом есть необходимость». «Да ты и сам заметил, что они сильно изменились». «Да», — задумчиво отозвался куратор, — «Рино сделал их другими. Они так и не вспомнили, что произошло после того, как проснулся алтарь». Эрд рано усмехнулся. «Говорят, что спали, и что якобы во сне им привиделись светлые богини. Ты в это веришь? Почему нет? Даже жрецы поверили». Впрочем, на фоне активного алтаря и столь явных следов божественного присутствия, это, в общем-то, неудивительно. Но я не верю, что дело ограничилось только этим. Полагаю, помимо божественного присутствия, там было что-то еще. «То есть детки нам все-таки солгали?» — прищурился Ларун. «Скорее умолчали о каких-то вещах. И ты не смог их вывести на чистую воду?» «Они фанили. — напомнил ректор. Никакая магия после этого на них не подействовала, и ни одно сканирующее заклинание не сумело определить, правду они говорят или ложь. Однако на допросе эта троица вела себя так, словно они заранее обо всем договорились, и ни разу, понимаешь, Дар, ни разу их показания не разошлись. «Да», — задумчиво кивнул бывший разведчик, Люди обычно по-разному оценивают одни и те же события. Одному показалось то, другому — это. Один что-то услышал, второй пропустил мимо ушей. Даже временные рамки каждый воспринимает по-своему. И это нормально. А вот отсутствие нестыковок неизбежно вызывает вопросы. «Именно», — мрачно отозвался Эрт Торано. И «Это при том, что в Рино...» Им было некогда готовиться к встрече с дознавателями. Их никто не учил избегать скользких вопросов. Последние сутки дети провели в глубоком сне, а после этого у них не было времени что-либо обсуждать, поскольку допрос мы провели сразу, как только вывели их за пределы города. «Думаешь, дело в совместимости?» — справедливо предположил куратор. «Скорее всего. Но и тут есть одна заковыка. Нория, покорная Линелю, у меня вопросов нет. Раз они остались живы, значит, объединили не только магию, но и находятся на полпути к объединению разумов. А вот с Нория этого не должно было произойти. Ларун также задумчиво потер переносицу. Ты прав, Нория в тройке – самое слабое звено. Но и она ведет себя так, словно находится в команде уже несколько лет. Они не несколько месяцев. Влияние корно вряд ли. Раньше они такой совместимости не показывали, а с Линелем-Ведьмачка тем более не должна была показать ничего подобного. Но теперь эти трое даже думают одинаково, угадывают мысли с полуслова. Возможно, противостояние с нежитью их к этому подтолкнуло. Знаешь, как оно бывает: смертельная опасность, эмоции, страх. На пороге смерти люди порой. «Совершают невозможное, да и божественное вмешательство, наверное, сыграло какую-то роль». Ректор вздохнул. «Вот поэтому я и посадил всех троих в изолятор, дожидаясь пока остатки благословения покинутых ауры. Еще одна беседа, уже при нормальном фоне, могла бы прояснить спорные моменты. Но видишь ли, какая штука. Дар. Ауры-то у ребят очистились» но они все равно остаются нечитаемыми даже для меня». «Ты шутишь? Увы, ни один камень правды на них не сработал. Похоже, эффект от алтаря оказался более стойким, чем мы предполагали. Или же Корна в совершенстве освоила ментальную защиту?» «Кто бы мог ее этому научить?» — прищурился Ларун. «А кто помог им...» целыми и невредимыми, выйти с шестого уровня подземелий замка Нолрох Задал встречный вопрос ректор. Ларун наморщил лоб, старательно припоминая все, о чем они говорили в этом же самом кабинете чуть больше недели назад. Нет, насчет прозрения он склонен был поверить но Родо, как и в то, что Корна уже довольно давно и уверенно пользовалась заклинанием высшего порядка. По поводу сферы Вопросы пока оставались. Но если допустить, что заклинание было подправлено и напитано божественным вмешательством, то с некоторой натяжкой можно признать, что и на это юная колдунья оказалась способна. Определенную поддержку ей также мог оказать Линель. С таким уровнем совместимости это вполне возможно. Но все же были моменты, которые даже с допущениями не укладывались в картину, которую обрисовали ушлые детки. Так и не дождавшись ответа, ректор тяжело вздохнул. В любом случае за ними нужно приглядывать и заодно пересмотреть программу обучения, а то Линель в последнее время совсем от рук отбился. «Ты слишком сильно на него давишь», — не применул напомнить другу Ларун. «Он абсолютный маг, Дар. У таких, как он, должны быть ограничения» и раз уж природа не озаботилась их созданием, то это придется сделать нам. Хотя бы для того, чтобы он не слетел с нарезки, когда осознает собственные возможности и поймет, что в этом мире почти нет тех, кто смог бы ему противостоять. Ларун только вздохнул. Ник не глупый парень, упрямый, конечно, но для той рассудительности, которую ты от него требуешь, он еще слишком молод. Вспомни себя в его годы. Горазд ли ты был беспрекословно слушаться старших? Все ли делал так, как от тебя требовали? Мудрость приходит с опытом, Тор. Тебе ли этого не знать? Или скажешь, ты случайно подсунул парню фальшивый отчет аналитиков по поводу Корно и Нория и совсем-совсем не предполагал, что разобиженный мальчишка из принципа сделает все наоборот». Тогда его было легко просчитать. «Да, а сейчас» — Эрт Торано впервые отвел глаза. «Он слишком быстро повзрослел. Я этого не заметил. Просто ты в последнее время уделял ему мало внимания», — покачал головой Ларун. «И сейчас стоишь в шаге от того, чтобы утратить его доверие полностью. Не отрицаю. Ты многое ему дал и ограничил свободу в гораздо меньшей степени», «Чем это сделал бы я на твоем месте?» «Но все же, Тор, не забывай, он не солдат и не твой подчиненный. Никакая тройка не заменит ему семью. Мы не семья», — напрягся ректор. «Нет, но если бы ты захотел, все могло бы быть иначе». Ректор метнул в сторону друга раздраженный взгляд. Но Ларун слишком хорошо его знал, чтобы позволить себе обмануться. «Ладно, что посоветуешь в свете скорого прибытия дознавателей?» Не стал развивать скользкую тему Эрт Торано. Информация о Линеле для них пока преждевременна. Для всех он обычный универсал. И император дал четко понять, что даже сейчас его настоящая биография не подлежит разглашению. Куратор подобрался. «Плохо. Братец будет искать причины. Так уж он устроен». Но раз его величество не считает нужным его просвещать, то нам с тобой придется заполнить оставшиеся в рассказе ребят пробелы. Какие? Перво-наперво вестник. Спокойно отозвался Ларун. Утаить его появление не получится, экради уже успел дать показания всем заинтересованным лицам. Однако в рассказе Линеля есть неточность. Вестника они увидели вовсе не в тот день, когда отправились в город. Я, когда был в Рино, наведался к бабушке Корну и кое-что уточнил. «Неужели эта фурия согласилась с тобой поговорить?» — неподдельно удивился ректор. Ларун ухмыльнулся. «После того, как от ее драгоценной внучки долго не было вестей, а я сообщил, что с девочкой все в порядке, конечно, она согласилась. Кстати, ты зря наговаривал на Неллу Оле и называл ее злобной старухой». Милейшая оказалась женщина. А уж как готовит, ух! В общем, мне удалось выяснить, что накануне отъезда в Рино наша тройка вела себя подозрительно. Они пару дней о чем-то шушукались, подолгу пропадали в лесу, а потом ни с того ни с сего вдруг рванули в город. При этом Нелла была готова поклясться, что никакие загадочные мальчики у нее в доме накануне не появлялись. Значит, на самом деле... «Вестника не было», — озадачился Эрт Торано. «Был», — кивнул куратор, «но вовсе не в тот день, когда наши детки кинулись спасать Рино. Судя по всему, встретили они его раньше, но не поверили словам незнакомого мальчишки. А потом все-таки встревожились. Внезапно, посреди ночи, словно им кто-то подсказал. «Опять этот кто-то», — с досадой пробормотал Эрт Торано, потеряв переносицу. Может, им помог сам вестник? Вестники не вмешиваются в наши дела, только наблюдают. Поэтому после беседы с Неллой я прогулялся в ближайший лесок и нашел место, где ребята тренировались. Место, к слову сказать, приметное. Да и остаточной магии там витает, ого-го. Но дело не в этом. Когда я исследовал тот участок, кое-что показалось мне странным и поскольку я по старой привычке до сих пор таскаю в кармане стандартный определитель потусторонних эманаций, то…» — ректор аж подался вперед от нетерпения. «Что ты нашел?» «Слабые, уже почти исчезнувшие следы, присутствия некой сущности», — криво улыбнулся бывший разведчик. «Причем сущности, скорее всего, темной и достаточно сильной, раз даже спустя столько времени…» Что-то еще осталось. В Рино из-за избыточного фона следы ее пребывания стерлись. В Академии я ничего тоже не нашел. В доме Неллы Оли использовать определитель сразу не догадался, так что тут вопрос пока открыт. Но насчет леса я уверен. Думаешь, они притащили эту сущность из замка Нол-Рох? Есть у меня такая мысль, наклонил голову Ларун. По крайней мере, это объяснило бы очень многое. Были, правда, у меня подозрения насчет вестника, но вестники не оставляют следов. Поэтому я все же склоняюсь к мысли о посторонней сущности. Если она привязана к некоему артефакту, который, к примеру, детки сумели незаметно вынести из подземелий, то они вполне могли установить с ней контакт. А та, в свою очередь, могла поделиться информацией, в том числе и о том, как пробудить храмовый алтарь. Эртторано Торано помрачнел. Сам факт того, что они вплотную подобрались к сведениям, которые жрецы всеми силами пытаются скрыть, уже нехорошо. А если сюда еще и посторонняя сущность приплетется? Дар, эта информация не должна попасть в руки твоего брата. Согласен. Поэтому и предлагаю еще разок расспросить наших детишек, а заодно устранить неточности в их рассказе, чтобы дознавателям было не за что зацепиться. «Ты нашел что-то еще?» — неожиданно насторожился господин ректор. Когда я осматривал место вокруг алтаря, то заметил, что следы разрушений чересчур велики для тех способностей, какими владел Линель на момент окончания практики. Экрадис определенного мига потерял сознание и не видел, как мальчишка призывал стихии, Но если ты прав насчет объединения потоков и того, что именно это привлекло внимание богинь, то получается, что Линель сорвал твои печати». Эрт Торано беспокойно дернулся. «Я думал об этом, но осмотреть себя Ник толком не дал. А после изолятора я не успел его проверить. Считаешь, он сорвал их все?» «Уверен в этом». Это дознаватели, будучи незнакомыми с досье нашей троицы, не зацепились за детали. Но разница видна невооруженным глазом. А поскольку полноценное объединение потоков возможно только при равной силе использованных заклинаний, то пока эти самые досье у тебя не запросили, я настоятельно советую пересмотреть отчеты аналитиков и внести коррективы, чтобы резкий взлет показателей Линеля не бросался в глаза. Санова бездна. Хорошо, сделаю. К Норе у меня претензий нет. Словно не услышал Ларун. Она действовала строго в соответствии с ситуацией и ничем особенным не отличилась. Что ж касается Корно, с ней-то что не так? Обреченно спросил Эрт Торано. Кроме того, что она смогла удержать под контролем магию Линеля, даже при отсутствии сдерживающих печатей, и где-то научилась создавать аналог сферы отрицания, вроде бы ничего особенного, однако я нашел возле алтаря следы использования мощных магических щитов. Да, она сказала, что была вынуждена сливать излишки силы, чтобы не перегореть, так что нам не придется дополнительно объясняться по этому поводу. Меня смутило, что это не были ее обычные щиты. Я прекрасно знаю, как и чем она работает. Готов поклясться, что в Рино она использовала совсем не то плетение, что было раньше. Вернее, она использовала не только его. На что это, по-твоему, похоже? На универсальный стихийный щит нашего с тобой хорошего друга Нородо, улыбнулся Ларун. Только он оставляет на камнях такие характерные дорожки, а там таких было целых шесть. Но у нее... Ожидаемый максимум по одновременному удержанию заклинаний не выше четырех. «А теперь их шесть!» Спокойно кивнул Ларун, и из ректора словно выпустили весь воздух. «Саан, только этого не хватало. Похоже, статистику покорно тоже придется пересматривать. Прыгнуть вверх сразу на две ступеньки. Такое со студентами, конечно, случается» но аналитики давали лишь 20% вероятность, что это произойдет в ближайшую пару лет. И то не на два уровня, а меньше. Она могла где-нибудь увидеть это заклинание, после долгой паузы осведомился Эрт Торано. Да, но Родо демонстрировал его, когда навещал летний лагерь. «Погоди», — спохватился ректор. Он ведь тоже был в Рино и должен был видеть следы. Он не мог не узнать свое собственное заклинание. Конечно, нет. Но с тобой он этой информацией не поделился. Интересно, почему?» Ректор помрачнел. «Он не обязан передо мной отчитываться. Но без моего ведома он не имел права обучать третьекурсницу заклинанием высшего порядка. Может, он поэтому и смолчал? Наш старик...» скептически посмотрел на него Ларун. Даже если бы он и захотел передать кому-то свое лучшее заклинание, у него не было на это времени. Фениксы пробыли в лагере всего сутки. Из них большую часть они провели в подземелье. Но даже если бы Корно его каким-то чудом разжалобила и уговорила поделиться информацией, то за столь короткий срок она не смогла бы овладеть заклинанием полностью. В лучшем случае, со страху, на пике эмоций, и с помощью Линеля ей удалось бы создать по памяти один такой щит. А шесть подряд, без единой ошибки, такой мощности, что это оставило следы на камнях, да еще с учетом того, сколько энергии требуется, чтобы наполнить подобную схему хотя бы наполовину, значит, у нее перед глазами был пример, помрачнел Эрд Торано. Хуже. На тот момент у нее при себе имелось уже готовое, полностью сформированное заклинание. Более того, она смогла его стабилизировать и хотя бы частично отработать активацию. Сделать это без наставника в принципе невозможно. И раз уж мы совершенно точно знаем, что Нородо не мог, да и не успел бы передать ей основы своего мастерства, то получается, что она нашла себе другого учителя которая обладает аналогичными, если не большими, знаниями. Такого в Империи, как ты понимаешь, нет. По крайней мере, среди живых. И это в очередной раз заставляет задуматься, кого же они встретили в лабиринте, что за сущность оттуда вытащили, и чему еще эта сущность успела ее обучить. Если твои целители, да-да, я уже посмотрел отчеты, хором утверждают, что после возвращения из Рино резервы у нашей девочки выросли в несколько раз. Эрд Торано шумно выдохнул. «Проклятье! Дар! Умеешь же ты обрадовать!» «Погоди, это еще не все новости на сегодня!» Злорадно оскалился Ларун. Ректор свирепо на него зыркнул. «Ты что, решил меня добить, да? Думаешь, у меня мало проблем?» Ничего, сейчас их станет и еще на одну больше, ухмыльнулся тот и, выудив из кармана слегка помятую бумагу с гербовой печатью бросил на стол. На, читай, братец сегодня утром передал, раз уж я все равно нагрянул к нему в гости. Не ожидая от подозрительного документа ничего хорошего, Эрт Торано надломил печать, пробежался глазами по содержанию, На несколько мгновений замер, а затем раздраженно отшвырнул бумагу в сторону. «Да вы что, издеваетесь?» Ларун со смехом поднялся. «Ничего не знаю. Приказ императора. И там черным по белому написано. В целях налаживания сотрудничества и укрепления международных отношений. Собственно, вот теперь у меня все. Так что я пошел отдыхать, а ты готовься» обещанные императором новшества, вступят в силу через три недели. Но проблемы начнутся уже сегодня. Потому что за дверью тебя ожидает очень любопытный гость. И Я не думаю, что он явился сюда лишь для того, чтобы учтиво побеседовать. Эрд Торано в тихом бешенстве уставился в спину старому другу, обожающему вот такие эффектные подставы. А когда в дверь заглянул испуганный секретарь, и проблеял об очередном посетителе, обреченно махнул рукой. «Саан с ним, пусть заходит!» За последние несколько дней на Эрто Торано свалилось столько проблем, что еще одну он как-нибудь переживет. Хуже ведь уже не будет, правда? Однако, когда в кабинет плавной походкой вошел рослый, хищно озирающийся мужчина, уверенность ректора в собственных выводах сильно пошатнулась. А когда вошедший протянул запечатанное сургучом письмо, Эрт Торано молча выругался и, разглядев на бумаге печать императора, совершенно отчетливо понял, что настоящие неприятности только начинаются. Конец книги. Читала Нелли Новикова.